Издательство 1 с Publishing и студия NDM Vision представляют. Семён Афанасьев, доктор Заново. Глава 1. Кровь из рваной раны на ноге, пульсируя, выбрасывается небольшим фонтанчиком. Наверное, в ритме пульса. Не знаю, я не местный и не врач. Девочке лет десять или около того. Худенькая, высокая для своих лет. Школьная форма и ранец. Водитель автобуса, сбивший ее минуту назад, ходит вокруг, машет руками, как журавль, крыльями, и пытается доказать окружившим его людям, что он не виноват. Сотрудник местной дорожной полиции с погонами капитана, высокий, седой как лунь, поживший мужик лет сорока пяти с тяжелым взглядом, кладет водителю автобуса руку на плечо и коротко матом просит не мельтешить. Скорая помощь уже едет. На часах около восьми утра. Странно, я жив, хотя и явно не дома. Более технологичное оружие поначалу помогало. Но потом твари навалились, не считаясь ни с чем, как будто понимали, что нас нужно остановить любой ценой. Когда погиб командир десанта, Керк тут же отдал приказ отступать, но мы этот приказ проигнорировали. Задание надо было выполнить. А вернуться у нас все равно не вышло бы. Нас задавили бы числом на обратном пути. Спецзаряд был с собой, и мы решили хотя бы достать источник всех наших неприятностей. Если получится. То, что в этот раз отбиться не удастся, нам было очевидно. В отличие от Керка, который рулил с орбиты. После этого в тактической сети один за другим стали гаснуть огоньки членов группы по мере выбывания людей. Десант был из 25 человек, командир выбыл первым. Последним в сознании оставался я. Ловить уже было нечего. Пришлось подрывать боеприпас. Лично. Что я и сделал. Потом стало понятно, что экосистема действительно чувствовала наши намерения По крайней мере, в части агрессивности. В момент подрыва, поставившего точку в моей истории в нашем мире, остров со всей флорой и фауной, оказавшийся каким-то органическим частотным модулятором, щедро поделился со мной всеми доступными ему частотами, выплеснув в эфир, как тогда показалась, модель Вселенной в виде одного сжатого сигнала, фрагментарно осевшего лично мне, прямо в мозги. Про всех остальных числом 24 ничего не знаю. И вот я прихожу в себя в теле какого-то рахита. Прости, Создатель, но тело действительно не фонтан в кислородно-азотном мире, который явно не мой, с непонятной мешаниной в голове заканчивая утреннюю пробежку и направляясь от озера к дому. Не успев прийти в себя на пешеходном переходе, сталкиваюсь с толпой людей, окруживших эту девочку, местный автобус и его водителя. Вместе с телом наследую и мозг аборигена, плюс всю информацию в нем. Разбираться с наследством, похоже, придется позже. Под девочкой лужится, пока крови, которая растет с каждым толчком фонтанчика, вылетающего из бедра, точнее, из разорванного сосуда на бедре. Девочка в сознании, но слабеет на глазах. Люди вокруг почему-то как заторможенные. Они что, не видят, что еще немного и будет поздно? Или это вижу только я? Естественная система образования тромбов при разрыве сосуда у нее почему-то не сработала. Если оставить всё как есть, эта девочка просто умрёт на глазах у массы задумчивых взрослых, у которых нет с собой даже простейших универсальных аптечек. Что за мир? Ещё несколько минут, и всё. Если все так и будут ждать скорую, а если это их скорая приедет через пятнадцать минут или через полчаса? Раздвинув людей, быстро подхожу. Спрашиваю полицейского капитана, что со скорой, Потухший взгляд капитана оживает, сфокусировавшись на мне. «Ждать еще минут десять. Только одна машина в районе, пересменка с дежурства, пробка по Петровской. Наши уже дали сопровождение, чтобы организовать зеленую улицу по маршруту. Но машина едет через пробку. А ты что-то можешь сделать?» Что ему ответишь? «Выгляжу я, наверное, в этом теле после вселения старше своих лет». И принять меня за студента мединститута можно вполне, а то из-за молодого, не пьющего выпускника Онова. Или интерна. Но вопрос стоит не так, как он его ставит. Вопрос, смогу ли именно я именно здесь и именно сейчас. С травматическими повреждениями и рваными ранами я имел дело у нас, но сейчас я абсолютно не в курсе анатомии и обмена веществ местных. Насколько они совпадают с нашими? В наследство досталось катастрофически мало информации. Пацан в свои шестнадцать, кажется, не то, что сам не учился, а даже старательно затыкал уши бананами в школе, где его все же пытались чему-то научить. У нас его и в пять лет не выпустили бы из карантина с таким багажом, не то, что в шестнадцать. Плюс на ситуацию накладывается шоковое состояние девочки. На ее помощи даже на точную обратную связь рассчитывать не приходится добавок ей около десяти лет, значит, ресурсы организма гораздо меньше, чем у взрослого. И болевой порог ниже, и вообще. Две секунды на сканирование её тела. Новые способности радуют, но до конца с ними ещё не разобрался. Самое главное повреждение, оно просто олеет в контурах её тела, это рана бедра. Ну и перелом бедра до кучи. Закрытый, поперечный, неполный. Перелом в данном случае не так важен. Основная проблема в том, что у нее просто вырван с мясом кусок бедра. Такое впечатление, что автобус зацепил, как косой или саблей. Бампером по касательной, что ли? Сейчас без разницы. Трачу еще три секунды, чтобы убедиться, что у нее нет перелома позвоночника. По этому поводу есть масса тонкостей. Все не так плохо. Только бы справиться с этим крупным сосудом, мелкий не в счет... Главная опасность — растущая кровопотеря. Обезболиваю, как могу, посылая свой импульс в ее нервную систему и тупо пережимаю пальцем кровящий сосуд. Его теперь нужно продержать в таком состоянии до приезда скорой. Что и делаю. Вот, кровь почти остановилась. Ура! Подымаю голову. Люди вокруг никуда не делись. Переговариваются о чем-то своем. Капитан смотрит в небо и что-то беззвучно шепчет, спрашивая его. «Что по скорой?» «Сейчас, две минуты, на соседней улице». Наконец, из-за спин людей выныривает женщина-врач и становится на колени рядом со мной. «Ура! Успели!» Поднимаюсь с колена сделав два шага назад, скрываю за спинами людей. Уходя, вижу, как полицейский капитан кладет руку на шею водителя автобуса, направляя того к полицейской машине. «Давай, поехали!» Мои адаптационные механизмы все-таки включаются. Скорость мыслительных процессов вырастает, и к тому моменту, когда я покидаю место ДТП, информация в голове полностью укладывается. Во-первых, местные действительно живут медленнее. Из-за скорости метаболизма при одном G, в отличие от моего родного 2G, думают, соответственно, с той же скоростью, с которой и живут. Во-вторых, все три части моей личности прекрасно согласуются между собой. Мое прошлое в нашем мире, прошлое этого парня, Саши, в которого меня занесло, и импортированный островом модулятором при взрыве пакет нашей экосистемы. Прихожу домой, не понимая, что делать дальше. Чувствую, что не все могу оценивать адекватно. Впрочем, самое главное — жизнь продолжается. Направляюсь на кухню. Смотрю с полминуты в окно и чувствую голод. В широкую кастрюлю отмеряю стакан муки. Потом полстакана кефира. В кефир пол чайной ложки соды. Перемешать. Вымешиваю три минуты теста до появления в нем пор. Раскатываю тесто в один большой тонкий слой. Густо намазываю томатной пастой. Выдавливаю измельченные два зубка чеснока. Щедро посыпаю тертым сыром. Потом впечатываю десяток колец сыровяленой колбасы. Спохватываюсь и добавляю слой мелко нарезанных помидоров и перца чили. Духовка уже разогрелась. Ставлю полученное на 5 минут в духовку на 250 градусов. К тому времени, как моя пицца, судя по запаху, готова, я уже пью томатный сок. Делать абсолютно нечего. У меня сейчас каникулы. Живу один, не работаю, никаких действующих обязанностей в этом обществе не имею, кроме как ходить в школу. Но, во-первых, туда идти только 1 сентября. Во-вторых, судя по количеству важной информации в моей голове, я, который Саша... Даже и после первого сентября школу посещением не сильно баловал, либо беспробудно спал на занятиях. Или этот мир чертовски отличается от моего родного, и тут просто не нужно напрягаться для выживания. Разрезаю пиццу на куски, складываю их стопкой на овальной тарелке и устраиваюсь в кресле перед компьютером. Будем сравнивать информацию в моей голове с другими источниками. Инфосети знают и здесь. В этот момент звонит телефон. К телефону сейчас подходить даже не собираюсь. По понятным причинам не до того. Еще пару дней будет не до того. Нужно разбираться с наследством. в Свои 16 лет я тут не кормлю себя сам. Никакой полезной социальной нагрузки не выполняю. Потому на общественную систему распределения материальных ресурсов рассчитывать не могу. Впрочем, если верить интернету, эта система и не работает толком. На нее рассчитывать глупо. При этом лично я уже пару лет живу один. В нашей семье раньше были две однокомнатные квартиры через стенку на одном этаже. Родители еще не старые, и мы с сестрой их порой стесняли. кухню второй квартиры за ненадобностью — Переделали в отдельную комнату, которую забрала себе сестра. Потом отца отправили в командировку за рубеж, где он прижился, устроился на работу в местную компанию и остался. Мать с сестрой остались с ним. Теперь они типичный тамошний средний класс. Их доходы там уходят на сестру, поскольку ее иноземный университет обходится намного дороже моего лицея. «Бабушка с дедом в деревне», Я за границу не поехал, поскольку предполагалось, что бабушка с дедом переедут жить ко мне, и мы будем друг за другом присматривать. Но этого не произошло, так как они сбежали из города обратно в деревню буквально через неделю. И воздух не тот, и вода в кране синтетическая, и молоко в магазине из порошка. Деньги нам присылают мои родители. Что в корне противоречит и моим личным принципам, и логике автономности». Так определяется моя самая первая задача. Мне нужно искать свою функцию, тут говорят, работу. Впрочем, насчет трахетичного тела и отсутствия социальной нагрузки я частично погорячился. Я, оказывается, профессионально плаваю за сборной области, планирую подняться на уровень выше. В моем родном мире этот навык вообще отсутствует как невозможный, поэтому я его поначалу и упустил из виду. Как и специфику развития этого тела. Оно не для два же, оно для плавания при одном же. Сегодня на тренировке оценю, что это дает. Поскольку есть нужно каждый день, поиск работы решаю надолго не откладывать. Составляю таблицу требований, которым работа должна отвечать. Доход не ниже среднего по городу для неквалифицированного персонала. В пешеходной доступности от дома – Гибкий график, без ограничения по сложности. После перебора вариантов из памяти интернета останавливаюсь на ближайшем. В двух сотнях метров от моего дома есть автомоечный комплекс. Постоянно меняется персонал. Я прошлое это видел, но не расценил как возможность. Сегодня вечером пойду договариваться, а пока пробегусь по городу. Еще немного освоюсь. После пешей прогулки по городу, хозяин здания, в котором находится мойка, отвечает, что на мойке работают арендаторы. Их директор в боксе бывает по вечерам, с шести часов. В полседьмого директор арендаторов, тридцатилетний высокий парень в очках по имени Илья, окидывает меня взглядом. Что хотел. Здравствуйте. Я живу в соседнем доме, показываю на свой дом через дорогу. По семейным обстоятельствам мне нужна работа. «У вас регулярно новые мойщики и регулярно простаивает пара боксов. Что нужно, чтобы вы взяли меня на работу?» «Я достаточно хорошо одет, аккуратно подстрижен и внешне здорово отличаюсь в лучшую сторону от его сотрудников, в первую очередь опрятностью и ухоженностью». Директор перестает демонстрировать, что торопится, включается и смотрит на меня с любопытством. «Ты совершеннолетний?» «Нет, но это не минус». Я живу напротив и вижу все проблемы этой мойки. Особенно, когда клиенты орут на ваших мойщиков за залитой водой компьютеры в салоне, поцарапанную обивку и прочее. Из-за возраста я буду очень дорожить работой, если дадите шанс. Понимаю, что должен работать намного лучше, чем ваши сотрудники, чтобы вы согласились меня держать. Плюс понимаю, что платить мне вы будете меньше, чем им. Ваши риски от приема меня на работу должны быть компенсированы. В глазах директора вспыхивает легкий интерес. Сейчас нужно сделать так, чтобы он, согласившись, ничего не терял. Продолжаю наседать. Мой возраст — это не минус, а плюс. Я не пью, не курю, хорошо учусь, профессионально занимаюсь спортом. Это легко можно проверить. Мне не взбредет в голову ездить на машине клиента, в отличие от ваших мойщиков. Я могу работать в самые неудобные часы, по ночам и вечерам, «Поскольку для меня они, наоборот, самые удобные, я же учусь. И, в отличие от остальных, мне никуда не надо торопиться после семи». Его вид наталкивает меня на одну мысль, о которой до этого не подумал. «Давайте поставим эксперимент. Поручите мне какую-то пробную задачу, которую очень не любят ваши сотрудники. В вашей компании эта работа должна быть выгодной». В идеале регулярно, и чтобы ее можно было делать в неудобное время с шести вечера до шести утра. «Как ты относишься к чистке салона?» «После паузы что-то решает Илья». «Если кто-то подскажет тонкости и узкие места, буду благодарен. Учусь быстро. Давайте попробуем сделать так. Ваш сотрудник, которому вы доверяете, будет следить за мной и подсказывать. Работаю я». «Деньги за мои первые две машины сотрудник забирает себе. Это будет моя благодарность за обучение. Потом смотрим на качество моей работы с этими салонами, и вы принимаете решение». «Кто ж тебя научил общаться?» — хмыкает Илья. «Ты часом не еврей?» «Давай завтра после часа дня». «Есть моя машина с нечищенным салоном. Попробуем на ней». «Убить в ней ничего не сможешь. Все равно старая Серви...» А вот произвести впечатление может получиться. Итак, мне поручают чистку салона. Первый свой салон с задним сиденьем, с загаженным собакой тещей Ильи, я драю восемь часов. С обеда и до девяти вечера, понимая, что результат должен быть безупречным. Не скажу, что все получается сразу, но работа скорее муторная, чем тяжелая. Попутно вырос как профессионал. Обычная чистка делалась бы воздухом под давлением, чистящей смесью под давлением и водососом, как пылесос только для воды. Но собака, пардон, сходил в туалет прямо на заднее сиденье. Хорошо, что по-маленькому и помимо обычной чистки требуются дополнительные операции. Под руководством Елены, единственной непьющей сотрудницы в возрасте за 35, разбираю салон, снимаю заднее сиденье и частично разбираю пол. Осваиваю дезодорирование салона. В девять вечера Илья застает меня, собирающего салон. Ну, как результаты? машин будет готова через двадцать минут, заканчиваю. Илья исчезает за стеклом. Рабочие посты оттуда все равно видно хорошо. Через пятнадцать минут выхожу к нему из бокса. Готово. Илья придирчиво залезает под сиденье, поднимает коврики, рассматривает сетку кондиционера, но ничего не находит. Ну, удивил. Не ожидал. Честно признаюсь, думал, просто пацан-мажор, делать ему нечего. Потом начал жалеть, что согласился. А запах-то как убрал. У меня же на заднее сиденье собака нагадила. Три дня с открытыми окнами ездил. Все равно воняло хуже, чем от тещи. Победить запах несложно. Есть тонкости, но главное, полчаса гнал сквозь сиденье, чистящую пену с водой под давлением. «А инструмент для разбора где брал?» — продолжает расспрашивать Илья. На первый раз одолжил у Евгеньевича, он своим поделился. «Если возьмете на работу, в течение недели накоплю на свой». «Не надо копить. Инструмент дадим», — бормочит я Ползая носом по заднему сиденью, пытаясь уловить хоть малейшие оттенки запахов, которых нет. Закончив ползать на четвереньках по заднему сиденью и под ним, и не найдя ожидаемых запахов, Илья постепенно возбуждается. «Удивил. Вообще, я никогда никого не хвалю из сотрудников политика компании, но тут, наверное, это будет не совсем правильно. Хм, давай так. На работу официально взять не могу. Я вскидываю перед собой руки, показывая, что мне это тем более не нужно. Но работать ты можешь. Судя по Хонде, работать можешь даже лучше, чем мои». То, что ты не бухаешь, не куришь и не начнёшь это делать, тоже огромный плюс. Теперь смотри. Чистка такого салона, какую ты сделал у меня, стандартно стоит 50 долларов. Почему в долларах, искренне удивляюсь я, не в Америке живём? Потому что химия для чистки вся импортная. Если хочешь хорошую химию, реальную, чистящую и безопасную для персонала, за импорт платим баксами, сами возим и растаможиваем». Поэтому себестоимость и прайс за химчистку тоже в долларах. Вернее, в эквиваленте. Не перебивай. Чистка такой Хонды в среднем по городу — 50 баксов. Исполнитель получает 45%. Это 22,50, если в долларах. Ты у нас несовершеннолетний. Тебе я думал платить по 15. Но сейчас, глядя на результаты теста, думаю иначе. Сколько таких машин в день ты можешь почистить? И добродушный человек на глазах превращается в акулу капитализма, которая своего не упустит. В день? Нисколько. Днём я учусь. Но самочистка, если задаться целью, займёт 3-4 часа. Смотря какие будут загрязнения. Это не считая сушки. Но на сушке я уже не нужен. В принципе, две машины за вечер потяну. И, видя вопросительно поднятую брофель, я добавляю. При необходимости даже без выходных. «Все семь дней в неделю. Заканчивать в любом случае буду до полуночи или до часа ночи. До утра машины будут сохнуть, ваш сейчас еще мокрая, например. А в восемь утра их уже можно будет отдавать клиентам». «Тогда смотри. Я хотел тебе платить по пятнадцать баксов за выстрел. Но такую работу в городе реально никто не делает. Просто никто из мойщиков так не выкладывается, как ты». Проще помыть пять машин, чем за это же время сделать чистку одного салона, а денег с пяти моек почти столько же. И геморроя меньше, но тема давно назревала. Услуга, можно сказать, вообще на рынке отсутствует. Если ты будешь делать два салона в день или полста салонов в месяц с точно таким качеством, указательный палец в сторону машины, я смогу на тебя переключить всех наших постоянных клиентов со всей сети, а это два десятка моек в городе. По ценнику не обидим, давай начнем со стандартных 22.50 за салон, но работать будешь строго после шести, чтобы в дневное время бокс не занимать. Такое предложение гораздо больше, чем я мог рассчитывать, поэтому закономерно спрашиваю. А в чем подвох? Я еще молодой, многого не знаю. Могу спросить откровенно. Он кивает. «Меня смущают неожиданные бонусы, особенно в свете поговорки про бесплатный сыр в одном небезопасном устройстве». «Для тебя подвоха нет. Подвох у нас, у хозяев автомойок. В этом мире все гораздо пиз...» — он насекается. «Гораздо и болтать языком, одним словом, а работать некому. У нас, если человек хорошо работает на мойке, он периодически бухает. Когда он в запое, работа стоит, аренда идиот». Если же он не пьет, то или плохо моет и чистит, или работает неделю, а потом уходит на другую работу, где не надо зимой драить машины в прохладном боксе. Ты, судя по тому, что я вижу, работать можешь. Живешь удобно, рядом. Первое правило бизнеса какое? Не знаю, я еще не дорос. В нашем бизнесе главное люди, исполнители, работники. Первое правило – дело должно быть выгодно всем его участникам. Добросовестный сотрудник, который год проработает на мойке с таким качеством — палец на хонду — стоит того, чтобы на нем не экономить. Откровенничать пока не буду, но полста долларов прибыли в день дополнительно на одном сотруднике — это очень неплохо, если умножить на год. А ты, судя по всему, можешь задержаться и дольше. Я прав? Да, ближайшие несколько лет точно никуда не денусь. Кстати, зарплата у нас подневна. За каждую отработанную смену. Вижу, что он не врет, поэтому договариваемся на пробный месяц. Он сомневается, выдержу ли я физически и психологически, поскольку работа не самая легкая. Но он не в курсе всех моих обстоятельств, и я, естественно, не комментирую.